Глава двенадцатая. Поначалу я не собиралась втягивать Маринку, чтобы случайно не утащить ее вместе с собой на дно, но ей нужны были объяснения, а мне моральная поддержка. Мы проехали на велосипедах половину пути, а потом остановились на обочине, чтобы поболтать. И подруга начала сразу с главного: "Ты решила понравиться д е м е н и к у став второй Кристиной Фор? Так поздно уже. Свадьба слишком скоро." А стервенеть до такой же степени не успеешь. Пришлось обо всем подробно рассказать, хотя я не стала упоминать давнюю историю про наших родителей. Этот вопрос только между мной, д е м е н и к о м и Фениксом. К счастью, подруга не стала критиковать мое решение. Ей моя жизнь тоже кажется важнее отношений с командиром. Маринка пообещала, конечно, всячески содействовать, однако добавила, что задача намного сложнее, чем мне показалось. Не стала пояснять, что конкретно имела в виду, но удрученно задумалась. Мимо прокатила красная машина, обдав нас только пылью. Очевидно, господину надоело вредничать, поэтому он возвращается домой. На нас не обратил ни малейшего внимания. Ну ладно я, именно того и добивалась. Но Марина здесь причем. За ужином я планировала высказать пару претензий по поводу стрипниарика, с ничего особенно грубого, но недовольство его любимого миллорда вызову на раз-два. д е м и н и к своего слугу очень ценит, а мы просто обязаны быть благодарными за гостеприимство. Хозяин поместья высказался категорически против моего отъезда, и в следующий раз этот вопрос должна поднять отнюдь не я. Но пара верных фраз заставит его пожелать, чтобы я наконец-то свалила по добрупо здорову. Вот только хозяин к трапезе вообще не вышел, и мне пришлось по инерции нахваливать с т р и п н ю Арикса, она всегда того стоила. Зато Дим заявился в мою спальню, когда я уже укладывалась спать. Только мне показалось, что наш конфликт перерос в стадию держаться друг от друга подальше, как он снова изменил правила игры. Я вскрикнула, подтянула одеяло к подбородку, а этот наглец просто улегся рядом на мою постель прямо в уличной одежде, подложил руку под голову и уставился в потолок, словно так и надо. Заблудился, милорд Тейм. Ядовито уточнила я, когда смогла собраться с мыслями. Лишь бы ты не заблудилась, Наташ. Отозвался задумчиво, продолжая рассматривать потертые золотые рисунки на потолке. Может, расскажешь, что произошло, пока меня не было? Тебя, будто подменили, и я уже не могу списать это на нашу ссору. Мы с тобой так часто ругались, что я уже заранее могу предсказать, как именно ты будешь дуться и на какой фразе начнешь улыбаться, прикрывая рот. Чтобы я не видел, так оно и было. Грех спорить. Как любой чистокровный инкуб, он тонко чувствует фальшь в чужих эмоциях. Не погорячилась ли Кристина, п о с ч и т а в что я способна справиться с такой задачей? Но мне остается лишь стараться усерднее. Просто отравление отпускает Дим. Придумал а я н о в о е о б ъ я с н е н и е и у меня начинают открываться глаза. Ты на самом деле всегда был на стороне своей невесты, но успевал и мне морочить голову. Сегодня я потребовала даже не отмены твоей свадьбы. Мне хотелось, чтобы ты уже или от нее отказался, или меня оставил в покое. Когда это я морочил тебе голову? Беззаботно полюбопытствовал он. Было бы соответствующее настроение, расхохоталось бы и в голос. Сдеваешься? Да ты лучше меня все свои трюки знаешь. Всегда, вот буквально всегда, во время ссор, отстраненных разговоров или веселья Ты подкидывал какую-нибудь фразу, после которой я заново начинала на что-то надеяться. Виновен. Он скосил на меня взгляд. Наташ, ты сейчас обвиняешь меня в том, что я – это я эгоистичный ублюдок, который жрет чужую любовь из кого-то черпаками, а из кого-то через соломинку, как в твоем случае. Я не сегодня таким стал. То ты и оно. Говорю же, глаза открываются. Я и раньше постоянно из-за этого б е с и л а с ь но теперь могу оценивать более здраво. Уже очень скоро ты от меня вообще никаких эмоций не получишь. Уверена, отворот риса и теперь сработает. Или есть другой вариант, а я готова на крайние меры. Это какие же? Деменик сосредоточенно нахмурился. Я улыбнулась и процедила сквозь зубы, упиваясь своей победой. Поцелуй инкуба. другого инкуба. Не смей. Позволила себе громко засмеяться. Почему же, командир? Ты можешь приказывать, где мне стоять в рейде или какие амулеты на себя нацепить, но личная жизнь подчиненных тебя не касается. Или что? Так не хочется прощаться с самой жалкой своей игрушкой. Я имела счастье целых две секунды лицезреть полную растерянность на его лице. После чего д е м и н и к резко встал и пошагал к двери, но там развернулся и повторил тихо: «Не с м е й Наташ. Если бы не его реакция, то я бы сама на подобное не отважилась, просто не сумела бы себя заставить. Но звезды сошлись в одну точку, и я могу считать это не только знаком, но и исключительным везением. Утром д и м и н и к заявил, что мы едем в академию вместе, возвращаемся к старому графику. Выходят все мои старания привели только к одному дню разногласий, но для долгосрочной неприязни этого слишком мало. Уже выйдя из машины, мы натолкнулись на отряд магикопов, которые возвращались после ночной столичной смены. Среди них я разглядела с в е т л о в о л о с о г о и весьма симпатичного молодого мужчину, которого встречала раньше. Кажется, это именно он однажды получал по красивому лицу от ревнивого оборотня. Этой ночью произошло нечто подобное, раз его вели в управление, но руки не связывали и не прикрывали, а сам блондин снова болезненно потирал разбитую скулу. д е м и н и к тоже его узнал и прокомментировал: "Его родители вообще ничему не научили, как можно постоянно попадаться, позор всей расы". Маринка со смехом хлопнула возмущенного командира по спине: "Дай ему пару уроков, гуру!" Мы в тебя верим. Ты даже в гарем к п а д и шаху заберешься, а приходуешь все три сотни на л о ж н и ц и уйдешь незамеченным. Менее удачливого Лавеласа мы своим главой бы и не признали. Я же рванула вперед, перекрывая дорогу отряду. Подождите, меня узнал вампир, шедший впереди. Талия, что-то случилось? Я собралась и окончательно решилась. Задержу вас всего на минутку, простите. Маги копы мне не препятствовали, поэтому я подбежала к побитому и н к у б у схватила за предплечье и попросила: "Поцелуй меня, пожалуйста, очень нужно". Он желанием не горел, наоборот, начал испуганно озираться. Твой муж из-за кустов наблюдает. Да прекрати уже трусить! Ты инкуб или перепуганный заяц? Возмутилась я. Вот некоторых два раза просить не приходится, а этот в сравнении жалок. Но мне с г о д и т с я любой. Я подтянулась на цыпочках и дотянулась до его губ. д е м и н и к не успел среагировать, он стоял слишком далеко. Блондин тотчас уверенно перехватил меня за талию и притянул ближе, целуя глубоко и настойчиво. Видимо, опыт в этом навыке у них врожденный. Моментально угадывают самое правильное движение. Курсантка, ты что устраиваешь? Заорал кто-то сзади. Отстраняясь, я ощущала, как щеки обдает жаром. Еще минуту назад этот мужчина мне казался симпатичным незнакомцем, а теперь его черты подернулись дымкой, и ссадина на щеке заставила сердце сжаться. Отравление имеет накопительный эффект, поэтому к острой влюбленности один короткий поцелуй не приведет. Я уже проходила этот путь и последствий не сильно опасалась. С таким незначительным изменением сознания уж точно у п р а в л ю с ь Отступила и посмотрела в сторону. Маринка уронила челюсть и вскинула брови, а лицо Деменика было непроницаемо. Он вообще ничего не сказал, н е сплюнул, н е выругался и не рассмеялся, просто развернулся и пошел к о входу в учебный корпус. А я знала, что больше напрягаться и выдумывать новые тактики не придется. Я совершила самое главное: плюнула манипулятору в душу тем, что смело отрезала от себя его ниточки. Некоторое время от меня будет слабо фонить с и м п а т и и к другому инкубу, и и за з той симпатией я смогу спрятать свои настоящие чувства. И эффект был однозначным: отбыло й теплоты не осталось и следа. Командир, а почему мы талью не пытаемся усилить татуировками? Деловито поинтересовался Агу. То испортить мое прекрасное тело можно, а эту с т р а х о л ю д и н у не ни. -ни Дело не в этом, ответил д е м и н и к не глядя на меня. у с ь о н а для начала докажет, что с нами они против нас. Я не собираюсь отдавать наши разработки конкурентам. Конкурентам? Усмехнулась я. Другие отряды магикопов нам не конкуренты, а коллеги. Он ответил себе поднос. Но все расслышали, а некоторые даже поспешили согласиться. Вот когда мы будем зарабатывать больше, чем все они вместе взяты, тогда начнем их называть коллегами, а не конкурентами. Тебе просто орден надо дать. Полиция такого героя в своих рядах еще не видела. Меня осекла р и с а я я заодно и ее поддержку потеряла. Тали, умись уже. Если бы мы ценили твое мнение выше мнения д е м и н и к а то называли бы командиром тебя, а не его. У нас всех есть сомнения по поводу его морального облика. Но он уже доказал, что на своем месте не за красивые глазки. А ты? Я прикусила язык, но отметила, как едва заметно кивнула мне Кристина. Злюка всем довольна. Она мои старания оценила, то есть до освобождения рукой подать. Писал лекции я молча, постоянно мысленно отвлекаясь. То неожиданно всплывало обескураженное лицо инкуба блондина, то поверх перекрывалось темными задумчивыми глазами д е м и н и к а Я понимала, что зацепила его. И по и р рациональной привычке из-за этого переживала, но убеждала себя, что так даже лучше. Давно следовало от него отстраниться и отдать той, кому он сам хочет принадлежать. На сверхфизкультуре нас учили специальным жестом, известным каждому магикупу. Иногда во время рейда в командиру приходится отдавать приказы молча, и для каждого действия придуман свой знак. Кулак, удар ребром ладони по другой руке, развилка пальцами и многие другие. Эти жесты должны пониматься на рефлекторном уровне. Не допускается ни малейшей задержки, поэтому мы все старались запомнить. д е м и н и к освоил их первым, но на идеальную отработку для всего отряда уйдет несколько дней. а г о нервно прикрикнул Натролин Куб. Это знак приготовить оружие, а не состряпат ь недовольную морду. Ничего я не стряпал, я с такой родился. Агу злился, что ему хуже всех удаётся это задание. Показывай снова. Наташа, теперь ты. Вдруг и на меня н а п р а в и л о с ь раздражение командира. Центровые должны отступить, о н и пялятся по сторонам. Ты хоть на подругу смотри, раз у вас на двоих мозг оказался в её голове. Что ты сказал? Разозлилась я, поскольку до сих пор ни разу не ошиблась, но стоило о с т у п и т ь с я как меня главный дуры выставили. Магистр Леон п о к р х т е л и согласился. г р о б а наверно. Сосредоточьтесь. Эти знания могут спасти жизнь не только вам, но и всему отряду. Во время рейда приказы командира не обсуждаются. Нет места для споров и размышлений. Вы или действуете как единый организм, или получаете посмертную награду. д и м и н и к давай сначала. Кристина в тренировках участие не принимала. Она уселась на маты возле стены и, позевывая, наблюдала за нашими потугами. Видимо, она все еще не осознала, что на службу ей пойти придется, или ждет, когда ее будущий муж в ы ш в ы р н е т меня и освободит в отряде место для нее. Сложная комбинация заставила нас с Мариной на секунду застыть, но потом мы синхронно прижались к земле и сдали в разные стороны. Немного поздно, но все-таки сообразили правильно. Агу остался на месте хмуря брови. д е м и н и к сжал зубы и повторил: открытая ладонь, кулак, разворот по часовой стрелке. Тролль подумал немного и признался честно: ни бельмеса не понял. Ты меня на свидание сейчас позвал? Так для этого жест уже давно придуман. Надо погладить мои ягодички. Риса я прыснула. д е м и н и к закатил глаза. Но я видела, что сейчас т р о ь хамит не специально, он очень старается, просто ему требуется куда больше времени. Время урока вышло, но командир припечатал приказом. Агу остается еще на два часа, и чтобы уже завтра действовал без запинки. Наташа, остаешься с ним. Почему я? – уточнила удивленно. Потому что ты на втором месте по тупости. Вам обоим нужно тренироваться. До поместья пешочком доберешься. Хорошая наука, чтобы в следующий раз лучше старалась. Я от возмущения задохнулась. По твоему это справедливо? Я один раз ошиблась. Все ошибались хотя бы один раз. Он подался в мою сторону и процедил. Приказы командира не обсуждаются. Ты в рейде тоже будешь со мной спорить. Не было ничего ужасного в том, чтобы позаниматься пару часов с ворчливым приятелем. Только сказано, это было в таком ключе, что все желание отпало. И добираться до поместья без велосипеда уже слишком. Я глянула на м а р и у она смотрела прямо и не вмешивалась, как и обещала. Ведь было понятно, что безболезненно наш разрыв не пройдет. Неприязнь д е м и н и к а пахнет совсем иначе, чем его забота. Да и фиг с ним. Я буду радоваться, а не психовать. Отрепетировав сагу ключевые жесты до автоматизма, я наконец-то вышла на улицу. Очень хотелось есть, аж живот сводило. Снаружи красной машины я не увидела, хотя втайне надеялась, что д е м и н и к передумает. Но нет, он стал холоден как лед. Или остался таким же, каким всегда был. Ведь похожих эпизодов нашей с ним истории скопило с ь немало. Зато разглядела светловолосого инкуба, который топтался в стороне в ожидании меня. Улыбнулся загадочно, подходя ближе и сразу изложил цель визита. Я подумал, что если ты хочешь продолжить нашу маленькую интрижку, то я как раз совершенно свободен. Симпатичный он, конечно, п р и я т н о й внешностью, как все инкубы, и неприятный своей натурой, как все инкубы. Я грустно улыбнулась и покачала головой, ничего не желая объяснять. н у а как объяснить, что я не хочу быть отравленной или не хочу быть отравленной именно им? В этом и есть разница их влияния. Кто-то из них выбирает жертв, а иногда сами жертвы выбирают их, бросаются на них как на огонь, а потом еще и во п я т от радости, что до костей обгорели. Дорога до поместья не пугала, я могла с легкостью выкрутиться, переночевать у Агу или в управлении, да и монет в моем кармане с л и х в о й хватало, чтобы уговорить торговую повозку сделать небольшой крюк. Но дело было в том, что я не хотела выкручиваться. Устала выкручиваться. Мне было абсолютно необходимо перезагрузиться и подумать. Я топала несколько часов не в качестве самонаказания, а для самосвобождения о от лишней тревоги, сомнений и чувства вины. С последним справилась быстрее всего. Это не я совершила глупость и проговорилась при алтаре Кристины. Сегодня, когда мы занимались сагу, заодно и развлекались разговорами. Тогда он и обмолвился, что при Сукубе ляпнула моих песнях. Кристина Фор очень хорошо знает, какое влияние оказывает на тролля и не стесняется им пользоваться. Не зря мне показалось, что она к нему необычайно ласкова в последние дни. Поэтому его даже винить не получается, но я все равно пропустила вспышку злости и назвала предателем. а г о з а к о н о м е р н н о удивился. Я что виноват, что она единственная, кто меня слушает? Вообще-то виноват. Ты же обычно такую чушь мели, что у всех уши сами запечатываются. К концу второго часа мы помирились, но на самом деле мне стало даже немного легче. Приятно знать, что это не ты, главная виновница катастрофы, и что эта катастрофа в любом случае была неотвратима. А моей расе уже знают слишком многие, чтобы тайна навечно оставалась тайной. Так может пора уже признать поражение и самой обо всем доложить. Сегодня я Кристину успокою. Возможно, она даже действительно оставит меня в покое, а завтра появится новый враг, который докопается до истины, и я перед каждым буду лебезить, спасая свою шкуру. Поцелуй с другим инкубом не освободил полностью мой разум, но заметно его прочистил. Появилась возможность смотреть на вещи иначе. Впереди по ночной дороге показались два подростка. Я почти уверилась, что они сейчас начнут вежливо выведывать кошелек или жизнь. В Ахарне с преступностью довольно спокойно, но отбросы и здесь попадаются, мне л и не знать. А я так морально устала, что даже на прячься не пожелала. Похоже, они просто п е р е б р а л и с магическим дурманом и искали веселую женскую компанию. В этом смысле во всех мирах малолетки о д и н а к о в ы Куда идешь, красавец? Проводить? Думаю, что спрашивающий был оборотнем, а вот его друг точно вампиром. И он тоже пьяно улыбался, покачиваясь от каждого дуновения ветерка, проходя мимо я окинула: "Проводите, конечно, мне как раз ш п а н ы в п р о в о ж а т ы е не хватало. Я магикоп десятый отряд. Кто такие, откуда, ваши родители знают где вы? Или завтра в управление о вас доложить? Пацанов вздуло прямо за кусты. Ну вот, а мне может тоже нужна была приятная веселая компания. Да не срослось. Я пошагала дальше. Надо же, как легко поверили. Видимо, чёрное облако мыслей, к л о к о ч у щ е е за моей головой, стоит больше, чем форма магикопа. В По м е с т ь е я пришла уже глубокой ночью. На крыльце под светом единственного фонаря рассмотрела с горбленую н фигуру. Подошла и села рядом, вытянув уставшие ноги. д е м и н и к на меня не смотрел, а говорил тихо: «Не думал, что ты на самом деле попрешься пешком». У тебя же в столице уйма знакомых. Вон даже среди инкубов связи расширила. Спросила с усмешкой. р е в н у е ш ь Это не ревность, Наташ, не понимание. Что теперь между нами происходит? Ничего. Протянула я и подняла лицо к звездному небу. Между нами всегда это происходило. Ничего. Почувствовала, что он теперь смотрит на мое лицо и пытается угадать эмоции. Злишься, что я не могу предложить большего? Но я действительно не могу. Посмотри на эту разруху вокруг. Мне приходится через себя перепрыгивать, чтобы выдать жалование верному слуге. Мои родители потеряли все просто так, для общего блага. Но я обязан хоть что-то вернуть. Эймы всегда стояли во главе расы, и уж как минимум мои дети вернутся на свое место. Зачем он меня убеждает? Сто раз уже об этом говорили. А ему как будто с о ч у в с т в и е требуется. Усталость побеждала, моя интонация становилась все более вялой. Разве похоже, что я злюсь, Дим? Поступай, как должен, а я буду поступать, как должна. Но он не унимался. И все равно не понимаю, что между нами сломалось. Я слишком сильно обидел тебя. Извини, я был не в себе. Больше всего меня тогда задело, что ты не рассказала заранее, о чем знала. Я своей свободой рисковал, пробираясь к Леди с т а н т а ты даже не предупредила. Я перевела взгляд на его лицо. Но вот почему ему так важно мое отношение. Он никогда со мной не будет. Задолбал уже об этом талдычить, но готов просить прощения? Опять пытается заманить меня в свои сети, чтобы пить через соломинку мои чувства, но мне уже все равно. Эта длинная дорога мне очень помогла. За несколько часов я смогла перевернуть все сознание вверх тормашками и по порядку уложить каждую мысль. И потому произнесла спокойно. Кристина знает, что я сирена. а г о проговорился о песнях, а она уже собрала необходимые детали. Ее образование не хуже твоего. Это было ее требование. Я должна была оттолкнуть тебя. Была уверена, что прекрасно справлюсь. Но нет. Ты сидишь всю ночь здесь и ждешь меня, хотя думал, что я заночевала в городе. Стараюсь не думать о том, что твоя невеста не слишком ошибается в своих тревогах. д е м и н и к взгляд не отвел, но голос его стал с у ш и Не ошибается Наташ. Это ничего не меняет, но она не ошибается. Мы чистокровные, вообще редко в таких вещах просчитываемся. И защитный кулон я впихивал только тебе, потому что он один. Когда мне приходится выбирать между всеми, включая меня самого, то ты уже дважды видела, какой выбор я делаю. Но ведь дело вообще не в к р и с т и н е Я сам по себе тебя не устраиваю. Я уже задавал тебе этот вопрос, ты ответила предельно понятно. Ого, вот это признание. Да только в душе не потеплело и сердце не забилось чаще. Не произошло ничего. Я поднялась на ноги и пошла вверх по ступенькам. Я с п а т ь Дим. Если Кристина узнает, что я тебе рассказала, то она меня закопает. Молодец, что рассказала. Я подыграю. Усмехнулась и вошла в дом. Подыграет как же? Он так старался при Кристине разыгрывать полное равнодушие и даже жестокость по отношению ко мне. Но она не п о в е л а с ь чутье сукуба на любимого настроено еще острее, чем на всех остальных, и теперь, когда он понял причину моего поведения, то его раздражение перестанет выглядеть естественно. Засыпал а я в блаженном спокойствии, уже ч у в с т в о в а л а что дни мои сочтены. В первом решении меня поддержала Маринка, поддержал Деминик. Для любого человека правильный вариант стал бы сразу очевиден, но я действительно у с т а л а выкручиваться. Как будто меня втянули в нелепую борьбу за приз, который мне даром не нужен. Но независимо от победителя я в любом случае буду проигравший.